506. Гуру Реализация в сознании посылаемых мыслей происходит при полноте устремлений. Ее не может не быть, если устремление полноструна. Дать полноту устремления может лишь мысль и чувство ее насыщающее. Всякую неуверенность надо оставить, когда имеем дело с мощью тонких энергий. Реальность незримости сильнее и ярче реальности плотного мира, ибо с телом не умирает, но продолжается в будущее, которое всецело принадлежит человеку, верящему в него. Будущее есть реальность надземного мира. Живущий будущим живет действительностью сущего, которая есть.